Сереневая, лиловатая седина, покер, привычное сочетание имен Вероника, Нина, Ирина, полоса света из комнаты. Я недолго застал все это, очень недолго, воспринимая привычным неотменимым фоном. Потом этот фон стал выцветать, лилово-сереневая вытеснялась серо-защитными тонами времени, остался Лишь субботний маршрут по Тверской, переулками до Южинского, никогда не закрываемая дверь на втором этаже. «Кто это?» — в своей полурыдающей тональности спрашивала Раневская отца. Он отвечал. «Ты один?» «С сыном, Фуфочка". Сын был стеснителен и неразговорчив, временами до неучтивости. «Что тебе подарить на день рождения?» — спрашивала его Раневская приводя в такой ступор, что выход из него оборачивался довольно неуместной говорливостью. «Что? Да вроде все есть. Вот велосипед!» Зависала ужасная пауза. Было видно, как глаза Раневской темнеют, темнеют, гаснут. «Ну, велосипед, мой милый, я тебе подарить пока не могу». И как потом хотелось исправиться, объяснить, почему выговорилась это велосипедная галиматья. Погладьте моего мальчика, видите, как он смотрит на вас. Гуляние с лупоглазым, почти совершенным слепым псом мальчиком на патриарших, ряды скамеечных сидельцев, в основном старух, синхронно поворачивавших головы вслед. Одна из них, собравшись с духом, обратилась с такой интересной э, редакцией. Извините за скромность. Вороневская? Нет, я зубной врач, не мешкая ни секунды, ответила Фаина Георгиевна. Благодарю, сказала скромница, но разговор не прекращался. Речь зашла о возрасте. Старушка рассыпалась в сомнительных комплиментах. Простите за интерес. Сколько вам лет? Если это не секрет, конечно. Какой же это секрет, милочка? вдруг забыв о прежней. Доходной профессии возмущенно проговорила Раневская. «Об этом знает вся страна». После этого эскиза широко популярным стоматологом я становился свидетелем еще нескольких чудесных миниатюр. Но понемногу взрослее и отдавая отчет в том, кого именно удалось мне застать в живых, поклялся никогда не писать, не упоминать ни словом про эти семейные фрагменты. Надеюсь, это единственное, не мною слово. Позднее во Внуково мне показали и прутовский участок с каким-то отстроенным замком, и музыкальный орешник имени Фуфы, самой Раневской уже девять лет как не было в живых. Овраг, дубовая рощица, внуковские улицы, взятые в сплошные скобки заборов, едва различимые с дороги мемориальные домики. Все или почти все — сохранилось. Но какой-то ущерб чувствовался в этой, в общем, чудесной местности уже тогда. Это был ущерб времени, старости, прошедшей и невозвратной жизни. Современные дополнения угрюмых крепостей только усиливали это ощущение. Почти все из, из тех, с кого начинался этот поселок, умерли. Времени свойственно разделять. Движение от общего к частному сказывалось тут с топографической наглядностью. Единые некогда гектары стараниями сородичей делились на суверенные сотки, за общими заборами шла напряженная дипломатическая работа, налаживание или разрыв связей, высылались ноты или приветствия, периоды холодной войны, плавно сменялись потеплением геополитической ситуации в целом. Все было как везде, с поправкой на прошлые масштабы и чужие заслуги. А потом нам показали место возле забора, где одно время находили Любочкины записки, открытки, письма и даже один из ее карандашных портретов. Все это, размокая валялось в траве, как отработанные черновики как отслужившая рухлить, как самого последнего разбора ветошь, не поместившаяся в отдаленнейшем углу давно прогнившего сарая.